Самый темный день в году 21 декабря – день рождения Сталина. кто самый короткий день в году. Солнце появляется совсем ненадолго, а потому день можно назвать самым темным. Показательно, что человек, которого весьма многие люди Я в их числе считаю величайшим преступником всех времен и народов, родился именно 21 декабря. Про день его рождения я больше сказать ничего не могу, зато день его смерти я помню отчетливо. Помню, как страна погрузилась в траур. Помню плачущих людей. Помню несметные толпы рвущихся к его гробу в колонный зал. Помню, как несколько дней подряд из всех репродукторов доносилась классика симфонической фортепианной. Скрипач Давид Ойстрах впоследствии вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой. Пока гроб Сталина стоял в колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди. Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться, за занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем. В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев, лицо небритое, усталое, но довольное, оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса «Повеселей, ребятки!» И лысая голова исчезла. Еще немного о музыкантах. Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую скрипачку эту Григорьевну Гильц и принялся ее утешать. «Ну что вы так убиваетесь?» «У нас будут еще вожди, может быть, не такие, как Сталин?» да «Плевать мне на вашего Сталина», — отвечала она. «Я плачу от того, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер». «Действительно, великий композитор скончался в один день с тираном». В свое время Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался похоронами его, досталось много хлопот. «И самое главное». Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за цепления невозможно было подогнать похоронную машину. И вот ученики несколько кварталов несли на плечах гроб, и никак не смешивало с горем прочих людей, устремившихся к колонному залу. Как помним, в ночь на 1 ноября 1961 года, по решению 22 съезда партии, тело Сталина было удалено из мавзолея. Я по этому поводу вспоминал знаменитые выступления тирана, речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 11 декабря 1937 года. Начиналась она такими словами. — Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание. — Скажи, — говорит, — речь. К осенью 61 я предлагал своим приятелям отредактировать этот пассаж. Товарищи, признаться, я не имел намерения покидать Мавзолей, но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком вытащил меня оттуда. Пойди, говорит, прочь. Хрущев не только вытащил чучел из Мавзолея. Он распорядился сносить памятники тирану и переименовывать все, что носило имя Сталина. Как правило, городам, весям и учреждениям после этого давали имя Ленина. Тогда возникла такая, например, шутка. Институт стали, поименовали. Он теперь называется Институт Ленин. И еще на ту же тему. Существовала якобы народная халуйская песня. Начиналась она так. На дубу зеленом, да над тем простором, два сокола ясных вели разговор А соколов этих люди все узнали. Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин. Так вот, говорили, что новая редакция гласит, первый сокол — Ленин, второй сокол — ТОЖЕ.